начальник охранного отделения Мой надзиратель с Сокольнического участка Шваба мне как-то докладывает. Сегодня, господин начальник, я получил в Сокольниках довольно странные сведения. Зашёл это я в трактир Вену поболтать с хозяином, что я делаю часто, так как трактирщик поговорить любит и нередко снабжает меня сведениями. Как раз сегодня он рассказал мне любопытную историю. К нему в трактир частенько захаживает некий Иван Прохоров Бородин, человек лет 50, местный богатей и владелец кирпичного завода. Иван Прохоров пользуется в Сокольниках большим весом. Знакомством с ним трактирщик дорожит и, видимо, гордится. Так вот, с этим Иваном Прохоровым третьего дня приключилось неприятное и странное происшествие. Сидел он в Вене и мирно пил с трактирщиком чай, Вдруг подъезжает автомобиль, из которого вылезает жандармский офицер с двумя нижними чинами и каким-то штатским. Войдя в трактир, они без всяких объяснений арестовывают Бородина и увозят его неизвестно куда. Однако через сутки, то есть вчера, Бородин в сильно подавленном настроении опять появился в Вене и по секрету рассказал трактирщику, что его жандармы отвезли в охранное отделение, обыскали, припугнули высылкой из Москвы, отобрали находившийся при нем пятитысячный билет ренты и выпустили до завтра под условием доставления в управление еще пять тысяч рублей. В противном случае арест и высылка в Нарымске крайне минуемы. Иван Прохоров очень напуган и собирается завтра внести требуемые пять тысяч, лишь бы уцелеть. Такой испуг и покорность трактирщик объясняет тем, что прошлое Ивана Прохорова, согласно молве, не совсем чисто. Как уверяют богаст, у него пошло от гуслицких денег. Выражение гуслицкие деньги давно стало нарицательным. Дело в том, что лет 25-30 тому назад нашумело на всю Россию дело шайки фальшивомонетчиков, занимавшихся выделкой фальшивых кредитных билетов в селе Гуслицы Московского уезда. Я приказал Швабу сейчас же отправиться к Бордину и в самой мягкой форме пригласить его для переговоров к начальнику сыскной полиции. Как выполнил мое поручение Шваба, мне точно неизвестно, но, надо думать, не очень дипломатично. Сужу я об этом по словам Шваба, который, привезя часа через три Бородина в сыскную полицию, зашел доложить о выполнении поручения. Сообщив Бородину о вашем, господин начальник, предложение немедленно явиться, я поверг его в ужас. Господи, воскликнул он, да что же это такое? Вчера начальник охранного отделения, сегодня начальник сыскной полиции. Да ведь это к никаких денег не хватит. Но, видимо, спохватившись, он быстро оделся и, не сказав ни слова больше, приехал со мной. «Зовите, пожалуйста, его». Ко мне вошел высокий плотный человек с красивым, умным и симпатичным лицом, с седоватой бородой и висками. На лице его я прочел какую-то окаменелость, отражавшую не то горе, не то старательно скрываемую тревогу. «Садитесь, пожалуйста», — сказал я, возможно, приветливее. «Благодарим покорно». И он, не торопясь, сел. Расскажите, пожалуйста, что за странная история произошла с вами? Почему отобрали у вас пять тысяч, да и намереваются отобрать еще столько же? Какие пять тысяч, спросил Бородин, делая изумленное лицо. Я даже в толк не возьму, про что это вы извольте говорить. Никаких пяти тысяч у меня не брали, да и вообще я ни на что не жалуюсь и всем премного доволен. Да полный, Иван Прохорович, говорить-то зря. Я вызвал вас для вашей же пользы. Ясно, что вы налетели на мошенников, они чем-то запугали вас. Вы и отпираетесь от всего. Если бы вас в Вене арестовали настоящие жандармы, то так скоро не выпустили бы, да и денег не потребовали бы. Раскиньте-ка умом хорошенько, расскажите откровенно и подробно, как было дело. Я же добра вам желаю. Пока я говорил все это, лицо моего собеседника из бледно-желтого постепенно превратилось в багрово-малиновое, и пот мелкими каплями выступил у него на лбу. Он стал дышать тяжело и хрустнул, вдруг пальцами, взволнованный, торопливо заговорил. Ваша правда, господин начальник. Что я буду в самом деле скрывать? Мне самому показалось, что тут дело не совсем чисто. Если ли можете защитить, но Христом Богом молю, не выдавайте, а я всё, всё по совести расскажу. Вчерашний день меня арестовали в вени какой-то жандармский офицер с двумя солдатами и одним вольным человеком. Посадили в машину, отвезли в скотёртный переулок, как сказали мне в охранное отделение. Номеру дома не помню, но на вид признаю. Поднялись мы на третий этаж. Там меня сейчас же обыскали, отобрали бумажник. В нём была пятитысячная ориента на 300 рублей денег. Бумажник с деньгами обвязали шнурками и запечатали печатями. Затем посадили меня в прихожую и говорят: "Подождите здесь, начальник сейчас занят". Сижу я так полчаса, сижу час. Мимо меня провели какого-то человека в наручниках, потом прошли два жандармских унтер-офицера. Наконец пришёл жандарм и повёл меня к начальнику. Вхожу. Большая комната, посередине письменный стол, заваленный бумагами, а за ним господин в штатском платье. Я остановился. Он даже не взглянул на меня, а продолжал что-то быстро писать. Прошло это к минут десять. В кабинет вошел жандармский офицер и положил на стол огромный портфель и передал какую-то бумагу. Начальник пробежал ее глазами и говорит, я сейчас распоряжусь. Затем взял телефонную трубку, назвал какой-то номер. Это вы, Савелев, говорит начальник охранного отделения. Немедленно берите людей, арестуйте Петровского, и, пожалуйста, поживее. Наконец он поднял голову и обратился ко мне. Так и вот ты какой гусь? Давно мы за тобой следим, да в старом твоём разбираемся. Ну теперь полно. Погулял и будет, давно пора под замок. Помилуйте, господин начальник, взмолился я. Да за что же это? Я живу, слава богу, смиренно, по-хорошему, зла никому не делаю. За что же меня под замок? «Ну, брось дурака валять, да невинность разыгрывать!» — крикнул он мне. «А гуслицкие дела забыл?» Я так и обмер. «А что это за гуслицкие дела?» — спросил я у Бородина самым невинным тоном. «Да что уж тут таить, господин начальник. Случилось это лет двадцать пять тому назад. Был я тогда еще мальчишкой, избили меня с толку фальшивомонетчики, выделывавшие деньги в селе Гуслицы. За это я отбыл наказание и с той поры живу по-честному». Как вспомнили мне про гуслицкие деньги, вижу, дело плохо. Начальник приказал принести мой бумажник, сорвал с него печать и вынул билеты, деньги и говорит. «Много к твоим рукам прилипло гуслицких денег, да черт с тобой. Тут у нас завелось благотворительное дело, и деньги нужны, а их нет. Предлагаю тебе следующее. Я под эти пять тысяч освобождаю тебя до послезавтра с тем, чтобы к двум часам дня ты доставил сюда же пять тысяч рублей». «Принесешь, я отпущу тебя на все четыре стороны. Не принесешь, пеняй на себя. Ты будешь немедленно арестован и выслан в 24 часа из Москвы в Нарымский край, да и тюленей». С этими словами начальник отпустил меня, оставив, однако, у себя ренту и три сотенных билета. «Вот что», — сказал я Бородину, «идите с моим агентом и укажите в скатертном переулке дом, куда вас возили, а завтра в 11 часов утра приходите опять ко мне». Бородин указал дом, и мы навели у дворников справку о жильцах третьего этажа. Они оказались людьми с мирными, не внушающими подозрений. Узнали мой номер телефона квартиры. Но что же было делать дальше? Нагрянуть с неожиданным обыском мне не хотелось, так как мошенников могло случайно не оказаться дома. взятый у Бородино ареста могла быть тоже унесена, но да, наконец Бородин и не помнил номера своего билета. Следовательно, даже при захвате аферистов последние смогут от всего отпереться, тем более что свидетелей не имелось. Поэтому я остановился на ином плане. За домом и особенно за квартирой третьего этажа было установлено наблюдение. Я же стал ждать завтрашнего ко мне визита Бородина. Через несколько часов по установлению наблюдения прибегает один из агентов и докладывает, что из квартиры третьего этажа вышел Василий Гелеевич, хорошо известный нам по ряду мелких мошенничеств. Василий был родным братом Андрея Гелеевича, убийцы студента Прилуцкого громкое дело, о котором я уже писал в одном из предыдущих очерков. Очевидно, Бордина шантажировал этот достойный представитель не менее достойной семейки. Я пригласил к себе в кабинет стенографа и дворника в качестве будущих свидетелей и усадил их к отводным трубкам моего телефона. Когда явился Бородин, я побеседовал с ним минут десять, стараясь уловить его манеру говорить, его язык, интонации голоса и тому подобное. После чего заявил ему «Сидите смирно и слушайте». Агент стенограф, сидевший у одной из отводных трубок, приготовил лист бумаги и карандаши. Дворник деликатно взял свою отводную трубку двумя пальчиками. Когда все было готово, я подошел к аппарату. — Барышня, дайте номер такой-то. — Готово. В трубке послышался женский голос. — Я вас слушаю. — Нельзя ли попросить к телефону господина начальника? — Хорошо, сейчас. Вскоре раздался мужской голос. — Алло, я вас слушаю. — Это вы, господин начальник? — Хм, кто говорит? — Это я, Иван Прохоров-Бородин, которому вы сегодня приказали явиться. — Ну что, мошенник, деньги готовы?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 И в голос её послышалась тревога. "Никак нет, господин начальник. Я третьего дня стою у вашего стола, покуда вы писали, приметил номер вашего телефона, стоящего на столе". "Ну ладно, проваливай, и помни в 24 часа". Затем послышалось глухое: "Род, мистер, установите опять немедленное наблюдение за Бординым". После чего трубка была повешена. "Вы успели всё записать?" спросил я своего агента-стенографа. "Так точно всё".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 С другой он видел, что во мне нет и тени сомнения в наличности мошенничества. Вместе с тем ему думалось, а что, если начальник сыскной полиции ошибается. Всю эту сложную гамму переживаний я прочел на его взволнованном красном лице. В четырем часам я откомандировал моего помощника Андреева с четырьмя агентами в скатертный переулок для ареста всех людей, находящихся в охранном отделении. Я рекомендовал ему пригласить с собой участкового пристава с нарядом городовых, Но Андреев нашёл очевидный ты лишним и, понадейсь на собственные силы, отправился один исполнять поручение. Через час он мне звонит и сообщает: "Тут Аркадий Францевич, получается, неожиданные затруднения. Дело в том, что мы арестовали трёх мужчин, переодетых жандармами, и женщину, находившуюся в квартире, но не доглядели за Гелеевичем, который успел проскочить в заднюю комнату, заперся там на ключ и забаррикадировал дверь". Он заявляет, что при малейшей с нашей стороны попытке форсировать его убежище, он пристрелит нас, как собак, из имеющегося якобы при нем револьвера. Что прикажете делать? Ничего не оставалось, как ехать самому. Зная, что Гилевичи люди довольно предприимчивы и не останавливаются ни перед чем, я вытребовал из полицейского депо непробиваемый панцирь, в каковой облачился. В руки я взял портфель, совложенный в него пластинкой из того же, что и панцирь состава. И приехав в скатертный переулок, я прикрыл голову портфелем и подошёл к дверям, за которыми находился Гелевич. Эй, вы там, осаждённый порт Артурит, сдавайтесь, не заставляйте по напрасну выламывать дверей. Гелевич сразу узнал мой голос и злобно отозвался. Что, за третьим братом приехали? Да уж, я и не помню, за которым по счёту. Одно знаю, что все хороши. Собственно, что вам от меня нужно? Я вот выйдите, господин начальник охранного отделения, тогда и поговорим. Не советую вам, господин Кошко, подходить к двери, а то получите полю в лоб. Полный гелевич дурака валять. Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам, вам же хуже будет. Сами знаете, чем пахнет вооружённое сопротивление властям. Последовала длинная пауза. Когда затем щёлкнул замок, дверь быстро распахнулась, баррикада оказалась лишь в воображении Андреева. И на пороге пристал Василий Гелеевич. "Сдаюсь", было первое его слово. "Ваш счастье, что не был со мной Андрюшинных капель". Это был намёк на цианистый калий, кое им отравилсь его брат, убийца Прилуцкого, а ты не взять бы вам меня живым. Ему тот же же надельный наручник и повезли в Сыскную полицию. Обыск на квартире решительный ничего не дал. "Но «Ну, с Гелеевичем теперь поговорим", сказал я ему у себя в кабинете. "Прежде всего, где 5000 рублей, что отобрано вами у Бородина?"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 Ну, если так, то, конечно, мне ничего не остаётся, как рассказать правду. Но ради бога, удовлетворить моё любопытство, откройте мне эту изумительную тайну. Хорошо. Но предварительно дайте ваши откровенные показания. Гелевич во всём признался, рассказав о своём самозванстве и о передевании своих друзей в жандармскую форму. Квартира ему была предоставлена его приятелем-техником, уехавшим на 28 дней в отпуск и не подозревавшим ничего дурного. Гилевич заявил мне, что получил он дополнительные пять тысяч рублей от Бородина, и след его простыл бы, так как на следующий же день он намеревался уехать за границу, где, по его словам, подготавлялось им дело мирового масштаба. «А ваша тайна?» — спросил он меня. «Вот она», — я указал ему на телефон и две отводные трубки. Гилевич шлепнул себя по лбу и с горечью в голосе расхохотался. Суд приговорил его к 11 с половиной годам арестанских рот с лишением прав состояния. К сообщникам его присяжные заседатели отнеслись милостиво, они были оправданы.